Для кого я переплывал бурные моря, обошел все обширные волжские страны и блуждал среди степей печенежских? О ком думал я, скитаясь по неприступным Косожским горам? Для кого присмыкался, как подлый раб, у ног надменных греков? Для кого отказался от всех радостей земных? У меня нет ни дома, ни жены, ни детей, н е благодарный, «Не для тебя ли сгубил я всю жизнь мою?» Расстроганный юноша молча протянул к нему свою руку. «Да, Всеслав!» — продолжал незнакомый, прижимая ее к груди своей. «Я не предатель, я верный слуга законных князей киевских. А называй меня предателем, злодеем, презирай, гнушайся мною. Но не измени только знаменитому роду, от коего ты происходишь». Восядь на отеческом столе своем, Будь князем Великого Киева, И я с радостью положу за тебя мою душу. Несчастный, что ты говоришь? в Скричал с ужасом Всеслав. Мне быть князем Великого Киева? Мне восстать против моего государя? Против твоего государя? Прервал с горькой усмешкой незнакомый. В самом деле, продолжал он, Ведь я было совсем и забыл, что говорю с рабом Владимира. Однако ж знаешь ли что? Если тебе пришла охота клясться ему в е р н о с т и так не отойти ли нам подали от этой могилы? Зачем тревожить кости твоего прадеда? Но чего ты от меня хочешь? Вести м ы ч е г о продолжал тем же голосом незнакомый. Я хочу, ч т о б ты служил по-прежнему в страхе и трепете потомку того, кто истребил весь род твой. Ведь я для того и не потаил от тебя, кто были твои предки, ч т о б тебе, правнуку Аскольда, веселее было держать стремя, когда Владимир, этот сын ключницы-малуши, садится на коня своего». «Я не стыжусь служить моему благодетелю», — сказал юноша, — «Отвечай мне, Всеслав, скажи, служил ли кто-нибудь рабом в доме отцов своих? Называл ли кто-нибудь благодетелем того, кто, похитив наследие сироты, бросил ему, как голодному псу, кусок хлеба, омоченный в крови его предков?» «Нет», — вскричал Всеслав, — «я никогда не соглашусь с тобою. Не Владимир ли пекся обо мне в моем младенчестве?» не он ли вспоил и вскормил меня? Да, тебя, то есть безродного сироту. Но если бы он узнал, что ты правнук Аскольдов, точно так же, как ты знаешь теперь, что прадед его истребил весь род твой, если бы это подозрение коснулось только души его, сказал ли бы он тогда, «Нет, я никогда не соглашусь умертвить все слава». Не он ли служил мне в е р у и п р а в д у ю «Не он ли проливал за меня кровь свою?» «Как ты думаешь, молодец, сказал ли бы это Владимир? Ну что ж ты молчишь? Отвечай!» «Я не знаю», — промолвил с некоторым смущением юноша. «Что сказал бы Владимир, но знаю, что должен делать я». «Ты знаешь, что должен делать», — повторил почти с презрением незнакомый. «Ты, незрелое дитя». «Младенец, воспитанный слабую женою, Владимир научил тебя владеть мечом, но мог ли он, хотел ли возвысить твою душу, наполнить ее любовью к твоим безвестным предкам, приучить с младенчества ненавидеть их врагов?» «Говорил ли он рабу своему, что сын, который не желает отомстить за отца, не достоин наследовать его имя?» что зло за зло, кровь за кровь, есть единый, непреложный закон для всех благородных витязей. Всеслав продолжал незнакомый, устремив на юношу взор, исполненный глубокого прискорбия. Я свершу мой обед. Но кто насыплет над э т о й у б о г о ю могилу высокий холм? Кто отправит достойную тризну над забытым прахом злополучного о с к о л ь д а О, дитя несчастье, взлелеенное на руках моих! О, сын добродетельной суди славы! Неужели разгневанные боги Обрекли в тебе одном на вечное рабство Весь род о с к о л ь д о в Неужели, страшусь и помыслить все слав, Сын Веремидов, Бесстрашный на одних игрушках богатырских, Не смеет обнажить меча за правое дело, И чтоб прикрыть чем-нибудь свое малодушие, Говорит о благодарности, тогда как неблагодарность, но подлый страх и робость наполняют его душу.